Круг лениво улыбается. «Комик вы, Наум Абрамович, как же я могу давать слово, не зная, как следуют дела? Тут суть в доверии. Верите мне, выкладывайте все. Не верите, что ж?» И Круг медленно и равнодушно вынимает золотой портсигар с монограммами. Но за равнодушием уже закипает раздражение. Какой черт, и при том всякий раз, где надо и где не надо, выталкивает из него эти идиотские слова о доверии. Ему нужно доверие какого-то паршивого финкеля, какого-то маклера, неспособного украсть десять франков. Дескать, он, круг, наворовал у правительства денег? Из-за этого всякая шантропа полагает своим законным правом лезть к нему с фантастическими делами, требованиями, довериями и недовериями, «Он человек, с которым можно позволить все?» Наум Абрамович тем временем напряженно думает, прикидывает и взвешивает. Аж глаза прищурил в дымную даль кофейни. Наконец решительно встряхивает головой. «Ладно, да будет так. Ни единой душе не доверил бы этого дела без гарантий, но к руку можно с закрытыми глазами положить в сейф всю свою жизнь». А кроме того, круг имеет на плечах голову настоящего финансиста. От хорошего дела и сам не отойдет. Пусть так. А теперь я дам вам доказательства. Наум Абрамович без колебаний берет свой пузатый импозантный портфель, набитый газетами, старыми проспектами, эротическими фотографиями и тому подобным. Сосредоточенно достает пакет и торжественно кладет перед собой. Солидно, не торопясь, он вынимает из него документы один за другим и дает пояснение. Первое доказательство – вырезка из большевистской газеты. Вот ее название, дата, место издания. Так? Дальше. Сим сообщается, что граждане Микола Гунявой и Петро Куля, бывшие сотрудники Киевской чрезвычайной комиссии, за противозаконные поступки, убийства, грабеж и хищение государственного имущества объявлены вне закона. Каждый гражданин обязан в любом месте задержать этих преступников и по возможности живыми доставить в управу Киевской чрезвычайной комиссии. Я прошу вас обратить внимание на эти слова. По возможности живыми. Подплывает гарсон с кофейником в одной руке и с подносом, с чашками в другой. Наум Абрамч равнодушно кладет всю руку на вырезку. Гарсон ставит перед кругом чашку, наливает из кофейника темно-коричневую жидкость и отчаливает к другому столику. Финкель снимает руку с документов. Дальше. Описание Гунявого и Кули. Гунявый. Высокий. 33 трех лет, каштановые усы и бородка. Но это, конечно, примета не особо ценная. Он мог побриться и не иметь ни усов, ни бороды. Хотя в действительности почему-то как раз этого и не сделал. Серо-зеленые глаза, пухлые щеки. Внимание, пухлые щеки. Куля, низенький брюнет, кудрявый, румяный, тонкие губы. Тут же и фотографии. Прошу обратить внимание, даже фотографии. Это вообще чрезвычайный случай, что большевики печатали такие вещи о своих сотрудниках, да еще и с приложением фотографий. Фотографии, правда, вышли, как видите, малость нечетко, но характеристические черты все же есть. И если посмотреть на живой оригинал, сразу можно сказать, что этот человек или нет. Увидев Гунявова, вы не станете утверждать, что это не он. Круг внимательно, долго всматривается в стертые лица чекистов, такие простые и невинные. Чем же вы объясняете такую чрезвычайность? Наума Абрамч осторожно берет из рук круга вырезку и также осторожно кладет себе под локоть. Чем? Только тем, что Гунявы и Куля украли бумаги о золоте. Вот потому и по возможности живыми, чтобы выдрать у них эти бумаги. «Подождите, Гунявый — это не тот, что был одно время известен своей жестокостью. Тот самый, разумеется. Хм, но в извещении нет ни слова о бумагах». «Э, Прокоп Панасович, вы уже считаете большевиков последними идиотами. Как же можно широко разглашать такое?» Но все-таки где доказательства, что это именно они убили ученого, и что он обнаружил эти залежи, и что у них эти бумаги? Финкель согласно, спокойно кивает и молча подает к руку узенькую полоску пожелтевшей бумаги, исписанную старыми ржавыми чернилами. Прошу сначала сравнить дату этого письма с датой вырезки. Наум Абрамович вытаскивает из-под локти вырезку и показывает пальцем на нее, потом на письмо. Как видите, оно написано за две недели до извещения. Письмо это отправил украинцу эмигранту один близкий приятель ученого. Теперь читайте. Все письмо читать не стоит, только то, что обведено красным карандашом. Круг, однако, быстро пробегает глазами все послание. Вас там! Как и всех нас здесь поразит смерть Кублицкого. Столетиями Россия грабила, уничтожала нас, украла само наше имя и спрятала от всего мира. Столетиями она нас и вся русская демократия, теперь вроде бы социализм. Кублицкий сделал невероятное открытие огромных залежей на Украине. Известный чекист Гунявый арестовал Кублицкого со всей семьей, забрал все бумаги и следующей же ночью расстрелял всех Кублицких. Теперь бумаги в чека. Дальше обрамление из красного карандаша. Круг медленно складывает листок и подает Финкелю. Интересно. А каковы доказательства того, что эти бумаги теперь действительно у Гунявого? Видел ли кто-нибудь самого Гунявого и эти бумаги?» Финкель по-прежнему бережно прячет письмо и вырезку и вежливо улыбается. «Прокоп Панасович, я уже три года слежу за каждым шагом Гунявого. Финкель дурак, если что-нибудь втемяшется ему в голову. Ради этого дела продаст последние штаны. Оно уже стоит мне пять тысяч долларов. Прошу вас, во всех городах Европы, где жил этот тип, У меня своя агентура. Вы думаете, кто-нибудь просто так, ради моей прекрасной лысины, станет ездить за этим субъектом? Ему мерзавцу хорошо, у него награбленные деньги и бриллианты. А где возьму бриллианты я? И при этом гоняюсь, гоняюсь и в конце концов поймаю. Если круг не захочет гоняться вместе со мной, поищу других желающих. На эту дичь охотники найдутся. Ого, она миллиардами пахнет. Значит, вы уверены, что бумаги у Гунявого? Как в том, что моя голова лысая. Их видел кто-нибудь из ваших агентов? Финкель пожимает плечами. Скажите, Прокоп Панасович, чтобы быть уверенным, что на той или иной планете есть золото или ради, или йод, непременно надо полететь на эту планету и посмотреть? Человеческий разум способен, не видя глазами, знать что-то наверняка. Спектральный анализ для планет а психологически для людей. Ни мои агенты, ни я этих бумаг не видели. Но я вам с точностью до одной тысячной доли скажу, где они каждый раз спрятаны у Гунявова, как он дрожит за них. Для меня этого пока достаточно. Ежели мы с ним найдем его товарища, а я его тоже ищу, тогда мой анализ подтвердится с той же абсолютной научной точностью, что и спектральной. Так вот, Прокоп Панасович, теперь вы знаете существо дела. Как человек государственного и большого финансового ума, Прокоп Панасович незаметно, но остро бросает взгляд на Финкеля, но на горбоносом лице не тени намека на финансовые операции бывшего члена миссии украинского правительства. Как человек творческой интуиции, размаха и смелости, Вы сразу же поняли всю огромную, грандиозную значимость этого дела. Представьте только, мы узнаем о местонахождении золотых россыпи, а? Что, кружится головка? Да, конечно, если... Что, Франция, Англия, вся Европа, да и сама Америка не захотят иметь честь быть нашими компаньонами? Нет? Ха!» «Да что ж такое ваш банк и тысячи таких, как он, рядом с этим делом, а?» Неожиданно у Крука возникает тот же томительный голод и сдавленность в груди, как тогда, когда впервые наметилась возможность стать обладателем правительственных денег. И он уже чувствует подсознательно, что, несмотря на всю его фантастичность и зыбкость, ни за что не оставит этого дела. Ни за что. Поэтому он как можно равнодушнее, подтянувшись, сдевает. «Да, возможно, Европа и сама Америка захотели бы обрести такую честь, если б...» Круг останавливается, улыбаясь, а Наум Абрамович даже голову отворачивает в сторону от удивления и желания получше расслышать, что это за «если б...» «Если б она не была такой романтической...» Круглые глаза Финкеля становятся еще круглее. Это дело романтическое? Да выпить вот эту чашку кофе дело более романтическое, нежели это. И за кого же Прокоп Панасович держит его, Финкеля? За Блягера, Болтуна, Трепача? За последнего идиота? Наум Абрамович с решительным и холодным достоинством собирает все документы и складывает в портфель. А в груди уже ноет знакомая пустота, как бывало когда-то после проигранного в суде процесса. Снова, значит, сорвалось. Снова искать какого-нибудь охотника, дать сто тысяч, снова доказывать. А чтобы этим охотникам было так же легко дышать, как ему разыскивать. Ну что ж, Прокоп Панасович, когда-нибудь пожалеете? Круг улыбается, но от упрятанных в портфель документов Голод становится еще мучительней. «Что ж, вы обижаетесь, Наум Абрамович, я ведь не Европа и не Америка. Для Европы и Америки это дело, может, и не подходит, но я не сказал вам того же о себе. Элемент неопределенности, разумеется, есть, но риск в делах, словно рюмка аперитива перед обедом. Что ж, давайте ловить чекиста вместе». Приятное тепло неожиданно наполняет все существо Финкеля, будто он прямо с холода опустился в горячую ванну. Фу! Это слова настоящего дельца. Вот теперь я узнаю Крука. «Гарсон! Гарсон! Надо выпить магарыч. «Подождите, Наум Абрамович, давайте сначала покончим с делом». «А, пожалуйста, охотно! Вы правы, давайте!» прежде всего об условиях, каково ваше участие, каково мое, других. Тут Наум Абрамович снова серьезнеет, а круг становится не то сонным, не то равнодушным. Снова борьба набирает интенсивность. Перед разговором Наум Абрамович имел в виду выделить кругу за сто тысяч лишь десять процентов от своей части. Но после ноющей пустоты После наслаждения от горячей купели у него на 10% просто не хватает духу. Но и 20% обижают Крука. Как? Финкель будет иметь 80%, а он всего лишь 20%. Да кто же финансирует дело? Где же это слыхано, чтобы капитал получал такой мизерный процент? Однако, Прокоп Панасович, я сам тут капиталист. Я сам уже вложил в это дело более ста тысяч франков. Я три года занимаюсь делом. Да и инициатива моя. Ну, чтоб долго не задерживаться на этом пункте, двадцать пять. Пусть будет не по-моему и не по-вашему. Конец. Круг долго и молча думает, помешивая ложечкой в чашке. А зачем именно сто тысяч на расходы, Прокоп Панасович? Например, я уже целую неделю держу в одном пансионе две комнаты. В них никто не живет, а я должен платить. Зачем? А за тем, что Гунявый должен был приехать в Париж уже неделю назад, но задержался в Берлине. Мои агенты дали ему адрес этого пансиона, понимаете? Надо, чтобы, когда он приедет, в пансионе оказалась свободная комната, и не одна, а две. Одна для него, а другая для нашего человека. Да еще, чтобы обе эти комнаты были рядом. Вы думаете, легко их обнаружить сейчас в Париже? Далее. Надо найти человека, который мог бы заняться гунявым. Найти можно, но разве этот человек станет работать на нас даром? Кроме того, нужна какая-нибудь женщина, и притом красивая. А ей требуются то красивые чулки, то платье, то то, то все. Это дешево? А я, полагаете, могу питаться одними парижскими туманами? Мне и моей семье есть не нужно. Вот и считайте. Круг продолжает смотреть в чашку. Да, конечно, все сводится к тому, что Финкель получит плату и станет питаться не туманами Парижа, а деньгами Круга. Да что говорить о таких мелочах? Тут более серьезное обстоятельство, Прокоп Панасович. За Гунявым уже гоняются другие. Вот что. Круг быстро и тревожно поднимает жестко кудрявую голову. «Да-да. С одной стороны примазался к нему какой-то Свистун. Знаете вы такого? Это его фамилия?» «Фамилия. Импозантная, правда? И ведь действительно Свистун — маленький прищеватый паршивчик. Когда-то во времена революции был комиссарчиком при милиции на железной дороге. Теперь делает большую политику за границей. А какое он имеет отношение к Гунявому? Знает он о золоте?» Финкель веером, как курица, хвост растопыривает пальцы на обеих руках. Неизвестно. Может, знает, а может и не знает. Но известно, что отношения с Гунявым у него странные. Гунявый то ли боится его, то ли уважает, то ли очень уж зависит от этого Свистуна, черт их разберет. Во всяком случае, он у Свистуна едва ли не за лакея, в каком-то странном подчинении. У Свистуна своих денег, разумеется, черта с два. И живет он на кошт Гунявого. Но впечатление такое, что за все платит Свистун. А мне забота. Я занял эти две комнаты в пансионе, но боюсь, если не найдется комнаты Свистуну, они переедут в другой пансион. Гоняйся тогда за ними. Да и это еще, в конце концов, небольшая беда. А хуже то, что большевики тоже гоняются за Гунявым. Да-да. Они, очевидно, тоже только и ждут, чтобы он нашел компаньона. Тогда арестуют их обоих или просто схватят и отвезут в Россию. А вы сомневаетесь, действительно ли верное дело? Не бойтесь, большевики понапрасну гоняться не станут. А это действительно так? Финкель вздыхает. Прокоп Панасович, Финкель, возможно, последний идиот в астрономии. Но в своем деле ему телескопы не нужны. Ну а что вы скажете, например, на то, что в этом пансионе, где я держу две комнаты, уже живет известная чекистка Соня, специально присланная из Берлина, а? Чекистка? Женщина? А что вы себе думаете? Это неплохая идея. Я вам ручаюсь, что через неделю она будет любовницей Гунявова. Но вы сами, как известный, не противник женщин отлично понимаете. Что может хорошенькая женщина? Ой-ой-ой. Улыбка Финкеля становится и теплой, и скорбной. А она красива, это Соня? Хе, Ллойд Джордж выложил бы перед ней все свои секреты, не то что какой-то там гунявый. Живет она под именем Натальи Кузнецовой, можете поверить. Это скверные обстоятельства. А вы думаете, мне хочется танцевать от них? Я сейчас ломаю голову, где найти такую женщину, чтобы парализовала эту Соньку, чтобы оттолкнула Гунявого от нее. Конечно, где же искать, как не в Париже? Слава богу, если бы у меня было столько тысяч, сколько их здесь. Но в данном случае все несколько сложнее. Есть у меня на примете одна дамочка, но, боюсь, с нею дело не выгорит. «Девушка?» «Нет, не девушка». А кто именно, неизвестно. Была когда-то замужем за офицером, но его убили на войне, что-то через месяц после свадьбы. Выходит, вроде бы, вдова. Но лет восемь уже живет с одним типом. То ли он ей муж, то ли любовник, то ли родственник, то ли еще что, понять трудно. Вроде бы муж, но у него на глазах она заводит романы с другими. Ну так с этой стороны, значит, никаких препятствий не будет. А красивая? На этот вопрос Финкель улыбается гордо и самодовольно. Прокоп Панасович. А Финкеле можно без опаски сказать, что он столько же понимает в химии, сколько блоха в философии Канта. Но упрекнуть его, что он не способен отличить красивую женщину от дурнушки, это все равно, как упрекнуть Бога, что он не в состоянии отличить грешника от святого. Там одни глаза чего стоят. Вы когда-нибудь видели фиолетовые глаза? «Синие, хотите сказать?» «Синие, синие. Фиолетовые, я вам говорю. Две большие фиалки. Вот какие глаза. А волосы? Не стриженные. И какие волосы? Ниже колен. Как распустит, так прямо тебе русалка. А цвет лица? Ах, Боже, сердце замирает. Нежный, ровный, благородно белый». И черт ее знает, как она сохранила его в этих эмигрантских скитаниях, в дебошах и романах. А на романы легка? Финкель лукаво щурит глаз в ответ на явное оживление и интерес в глазах Крука. Что, вы уже готовы оказаться на месте Гунявого? Нет, хоть и легка, но вы уж пока что удовлетворитесь своим гаремом. Эту мы пустим в оборот. Единственный дефект. Вульгарно. Не физически, конечно. В том как раз и трагедия, что страшный контраст психики с физикой. Физически так изящно, изысканно, благородно. Губы такие детские, невинные, что становись перед ней на колени и молись, как на Мадонну. А как заговорит, то еще выпьет. Каюк. Все впечатление пропадает. При ком угодно может выругаться, едва ли не матом. И в разговоре, Все такие простецкие, вульгарные слова. Поэзии, знаете ли, нет. Поэзии нет. Нет поэзии. Нет, знаете ли, эдакой женской загадочности, игры, тонкости. Даже грустно, я вам скажу. А не глупая женщина, совсем не глупая. Так временами остроумный и язык, так цветисто. Ну ладно. А почему же, собственно, с нею может не получиться? Почему? а потому что не выдержит конкуренции с Сонькой. Э, Сонька непроста. Окончила даже какой-то университет. Кроме того, коммунистка, идейная, убежденная, с психологией. Может так подойти к Гунявому? Что полностью окрутит. Тут как раз нужна тонкость, игра. Надо ударить по воображению этого чекиста. «Недостаточно в первый же вечер пойти с ним в постель, дело не в этом, надо брать его вглубь. А сможет ли наша Лесечка со своей повадкой? Вот разве что она чуть-чуть актриса, хочет даже играть в кино, но одно дело кино, а другое — жизнь. Да и захочет ли она сама взяться за это дело? А почему не захочет? Финкель с упреком склоняет голову на плечо. «Ну как же, почему? Ей же нужно сказать, кто он. Ведь даже проститутка не захочет иметь роман с чекистом. А тут женщина интеллигентная, да еще, может, чекисты расстреляли кого-нибудь из ее близких. Круг равнодушно-сонно прихлебывает кофе. «Значит, надо только получше заплатить». «Ну нет, Прокоп Панасович, в таких делах иногда не помогает и самая высокая плата. Круг неохотно, пренебрежительно кривит толстые губы. Не знаю, случаев таких не помню. Все зависит только от суммы. Купить можно любого, любого без исключений». «Самый святой и самый нравственный...» станет целоваться и обниматься с какими угодно грабителями, убийцами и преступниками. Еще и уважать будет, уверяю вас, пустой вопрос. И ваша Леся согласится, и муж ее, или любовник, или брат, кто бы он там ни был. И кажется мне, что прежде всего нужно поговорить с ним. Когда должен приехать Гунявый? Наум Абрамович хочет ответить к руку на его весьма неделикатную в отношении самого Финкеля сентенцию. По себе судить всех слишком смело, но что спорить с каким-то кругом? Ему необходимо верить, что все такие, как он, что он не хуже остальных и что его даже чтут. Получил телеграмму, что послезавтра утром Гунявый будет в Париже. Так вот что, Наум Абрамович, я принимаю участие в этом деле. Обязуюсь ассигновать до ста тысяч. Обо всех деталях поговорим потом. А теперь предлагаю сразу же поехать к этой лесе и все выяснить. Если не получится с ней, быстрее искать другую. У меня тоже есть одна на примете. Платим и айда. Платим сказано просто так, для проформы. Круг знает что расплачиваться будет он. Такого тона придерживаются с ним все его знакомые. За всех и везде платит круг. Наворовал денег, пусть платит. Наум Абрамович натягивает потертое пальтецо, берет под мышку портфель и ждет, пока круг расплатится за себя и за него. Хмуро выложив деньги, круг без помощи Финкеля надевает свое английское пальто, о чем-то размышляя. «А как зовут этого мужа или любовника Леси?» «Микола Трахимович Терниченко, бывший офицер русской армии, потом старшина украинской. Бедствует, конечно. Разумеется. Тем лучше. Кстати, Наум Абрамович, вы говорите, что ваши материальные обстоятельства несколько швах?»